О погоде. У меня все как-то не ладится. Мне хотелось бы придумать что-нибудь совсем особенное для этой главы. Нечто такое, что выходило бы из ряда вон своей свежестью и яркостью. Хорошо бы найти такой сюжет, который никому никогда не приходил в голову. И я мог бы похвастаться, что сказал новое слово. Несколько дней я ломал себе голову, отыскивая в ней такой сюжет, но так и не отыскал. Вследствие этого я находился в самом отвратительном состоянии духа, когда к нам пришла наша поденщица Мистерис Кеттинг. «Что это вы нынче такой расстроенный, сэр?» — спросила она меня. «Да вот все придумываю, как бы написать что-нибудь такое» о чем никто никогда не только не писал, но и не говорил, что удивило бы весь мир своей оригинальностью, заставило бы всех ахать и захлебываться от восторга. Мистерис Кеттинг засмеялась и заметила. «Ишь вы, какой шутник, сэр! Разве можно делать то, что нам не по силам?» Вот так всегда со мной бывает. Когда я говорю о чем-нибудь совершенно серьезно, Люди смеются, а когда принимаюсь шутить, они таращат глаза и, видимо, не понимают меня. Как-то не так давно я сочинил веселенький и довольно остроумный, по моему мнению, анекдот. Тщательно обработал его в своем уме и выжидал случая угостить своей выдумкой кого-нибудь из знакомых. Дня через два после этого я был приглашен на один семейный обед. Разговор во время обеда зашел на тему отношений Шекспира к реформации. Я также вставил свое словечко в этот интересный разговор, а потом вдруг бухнул. Кстати, мне припомнился один интересный случай, имевший место у Уайт-Чеппеля. И для большего эффекта я даже остановился. «Расскажите, расскажите, пожалуйста!» дружно раздалось вокруг меня. «Преуморительный случай!» Продолжал я и рассмеялся сам от предвкушения гомерического хохота, который надеялся вызвать в слушателях своим анекдотом. Но когда я окончил его, все сидели с вытянутыми, серьезными лицами и молчали. Так продолжалось довольно долго. Наконец, один из моих соседей с очевидным недоумением проговорил. Э, «Что же в этом смешного?» по вашему Тогда я передал свой анекдот в другой окраске, всячески стараясь, чтобы он вышел как можно смешнее. Вероятно, все поняли мои старания и из вежливости натянуто засмеялись. Один глуховатый старичок, сидевший на другом конце стола, все приставал повторить ему мой рассказ. Но никто не исполнил желания любопытного старичка, потому что уже заговорили о другом. Так моя затея и сошла на нет. Бывают люди очень смешливые. Я знал одного молодого человека, который ничего не мог выслушать без смеха. И когда этому молодому человеку нужно было сказать что-нибудь серьезное, приходилось сначала предупреждать его, что в этом не будет ничего смешного. Без такого предупреждения смешливый молодой человек обязательно встречал бы каждое ваше слово оглушительными взрывами, самого веселого хохота. Однажды мы шли с ним по улице. Один из прохожих, по-видимому, бедный мастеровой, очень спешивший, спросил у нас, который час. Мой спутник остановился посреди панели, хлопнул себя по бедрам и громко расхохотался. Мастеровой с недоумением посмотрел на него и поспешил дальше. Никто из знавших этого смешливого весельчака не решался сказать ему что нибудь действительно смешное из опасения, как бы он тут же на месте не лопнул от смеха но вернемся к моей прерванной беседе с миссрис кетинг я уверил ее что вовсе не в шутку говорил ей о своем затруднении отыскать новую тему для своего очерка и просил ее помочь мне навести меня на новую мысль почтенная дама задумалась потом предложила мне написать о моделях, о которых в настоящее время уже никто не говорит, но которые были очень в моде, когда она была молода. Модели я отклонил и попросил придумать что-нибудь другое. Мистерис Кеттинг долго морщила лоб и терла переносицу. Потом заявила, что лучше бы всего написать о погоде, которой люди теперь так мало занимаются. Как только Мистерис Кеттинг произнесла слово «погода», оно тотчас же застряло у меня в мозгу. я понял что больше мне нечего и искать, потому что ничего другого не пойдет на ум пока я не избавлюсь от внушения этой женщины написав действительно о погоде вот я и сел писать о погоде в настоящую минуту погода преотвратительная это конечно вовсе не новость погода у нас в лондоне почти всегда отвратительная. Если же она сверхчаяние окажется маломальски сносной, в то время, когда вы будете читать эти строки, то, наверное, снова готовится перейти в свое обычное состояние. Погода у нас, подобно правительству, никак не может угодить нам. Летом мы называем ее слишком удушливой, зимой убийственно холодной, а весной и осенью обвиняем в том, что она не соответствуют этим временам года. Когда она летом бывает очень хороша, мы кричим, что поля, луга и сады гибнут от засухи. Когда же пойдет дождь, начинаем жаловаться, что все погибнет от непрекращающихся ливней и наводнений. Когда в декабре нет снега, мы с негодованием спрашиваем, что такое сделалось с нашими прежними прекрасными зимами и вообще выражаем такое неудовольствие точно нас жестоко обманули в чем нибудь таком за что мы дорого заплатили когда же наконец повалит снег мы опять брюзжим. словом погода никак не может нам угодить поэтому нужно бы придумать такой способ чтобы каждый мог сделать ее себе по своему вкусу или же устроить так чтобы совсем не было никакой погоды но мне думается что только нам жителям столицы не может угодить никакая погода в своем настоящем царстве вне городских стен природа всегда хороша и приятна во всех своих проявлениях конечно в мирных что может быть лучше снега в таинственном безмолвии мягко опускающегося на землю как хорошо прогуляться когда под нашими ногами звенит замерзшая почва или хрустит снег когда кровь бежит быстрее на свежем морозном воздухе когда отдаленный лай собак и смех детей серебристыми звуками разносятся по открытым равнинам а катание на коньках разве не наслаждение носиться на стальных крыльях по колеблющемуся льду поднимая вокруг себя в головокружительном беге своеобразную музыку нежных звуков прорезываемого природного стекла. А как упоительно прекрасна весна, когда начинают распускаться крохотные, свежие клейкие листья, похожие на зеленое кружево, когда фруктовые сады красуются в пышном море нежных, белых и розовых цветов, и каждое дерево в отдельности напоминает невесту в подвенечном уборе, когда поля и леса полны веселого птичьего гомона, а меланхоличный крик кукушки будет сладкие мечтания, неизвестно о чем. Словно манит куда-то вдаль, сулит что-то неизвестное, быть может веселое, а быть может и грустное. А лето, с его глубокой темной зеленью и хлопотливым шумом, когда дождевые капли шепчут какие-то тайны, внимающим небесам, и поля покрываются серебристой дымкой не струй. А осень, разве и она не прекрасна в золотом сиянии и пышной окраске умирающих лесов, со своими кроваво-красными закатами и призрачными вечерними туманами, с веселой суетой жатвы, скрипом нагруженных телег, звонкой перекличкой собирающих оставленные колосья детей и голдением ворон, галок и грачей повсюду в эту пору находящих себе обильный корм.